Глава четвертая. Полицейский автомобиль остановился у казармы немецкой воинской части. Нас попросили освободить салон, проводив через проходную в роскошный кабинет местного военачальника, со стенами, отделанными темным полированным деревом, алюминием и кабаньями головами, кожаной мебелью и старинными бронзовыми торшерами. За столом, по своей величине напоминавшим небольшой аэродром, сидел белобрысый человек, лет сорока, в светлой спортивной куртке, надетой на свежую шелковую рубашку. У человека было открытое приятное лицо. «Вы, полковник Кусачкин?» — произнес он по-русски с сильным акцентом, указав пальцем в сторону Михаила Ивановича, замершего по стойке смирно. «Так то «Точно-с!» — просипел мой бывший начальник, не удосужившись подкорректировать произнесение своей фамилии, и согнулся в каком-то нелепом полупоклоне, подобострастно выпитив толстую задницу, туго обтянутую галифе. «Мне было жаль чистого узорчатого ковра, на котором я стоял, иначе бы сплюнул точно!» Человек, сидевший за столом, посмотрел на мою физиономию и снисходительно улыбнулся, затем продолжил... «Мы выполнили свое обещание, господин Кусачкин. Ваша семья у нас, и прямо сейчас вы отправляетесь на запад». «Сердечно признателен», — молвил подлый предатель. «Идите, вас проводят». Человек за столом небрежно махнул рукой. Не меняя позы, характерной для лиц, пораженных приступом аппендицита, полковник, пятясь задом, вышел вон из кабинета и из моей жизни. — Садитесь, сержант, — указал белобрысый на кресло. — Чай, кофе, водка? Он принужденно рассмеялся. — У вас здесь что, кафе? — спросил я по-английски. — О, да, я совершенно забыл, — воскликнул он, также переходя на язык моего детства и отрочества. — Вы же американец! — Американцы, — заметил я, — живут в некотором отдалении от того места, где мы находимся. «Американцы живут везде», — возразил хозяин кабинета. «Итак, Анатоль...» «Да?» «Примерно», — не стал оспаривать я. «Что будем делать? У вас есть выбор — возвратиться в свое подразделение или просить политического убежища?» «У кого просить?» «У вас?» «Нет, зачем же? У нас существуют специализированные учреждения, но...» Он выдержал паузу. Я мог бы вам серьезно посодействовать. «Содействуйте», — согласился я. «Но тогда вам придется ответить на некоторые вопросы. Вопрос первый. Вы попали в Германию благодаря рекомендации второго мужа вашей мамы, не так ли? Правда, он почему-то носит условное наименование дяди». «Ах, Покусачкин Кусаев! Ах, сука!» «Да», — коротко произнес я, — «было дело». Очень хорошо. Вы знаете, чем занимался ваш отчим?» «Знаю», — сказал я. «Так, и чем же?» «Ходил на работу, приносил маме зарплату». «Сержант!» Лицо Белобрысова внезапно стало замкнуто враждебным. «Я ценю юмор, но порой он может привести к слезам. Сейчас решается ваша судьба, и если вы хотите, чтобы она разрешилась благополучно...» «Послушайте, — перебил я, — вот вы человек из спецслужб, наверняка с опытом и определенными знаниями. У вас семья, сын, может, пасынок. Вы приходите домой и фонтанируете служебной информацией? Вряд ли. А если это так, то долго в разведке или в контрразведке вы не удержитесь». Может, я ошибаюсь, может, случаются всякие исключения. Но муж моей мамы от второго брака держится в своем ведомстве прочно, и никогда ни единого слова по поводу своей ответственной службы он в моем присутствии не произносил. Я понимаю ваш интерес, он закономерен. Скажу больше. Кто знает, вероятно, и стоило бы данный интерес удовлетворить. «Однако я просто не в состоянии этого сделать. И если очень хотите, давайте я чего-нибудь совру. Только подумать надо, навскидку не получается». «Врать бесполезно, тут вы правы», — согласился Белобрысый. «Но тогда, извините, не рассматриваю ни малейших причин для оказания вам помощи». «Жаль», — отозвался я, — «но не это главное. А что?» — Главное, что вы не рассматривали ни малейших причин навредить мне, вот что главное. — Не волнуйтесь, — сказал Белобрысый, устало, — сдавать вас в когти вашей военной контрразведки мы не будем. Сейчас вам выделят гражданскую одежду, и вы отправитесь в приют для беженцев. Он далеко отсюда, на границе с Чехией. Дайте ваш военный билет. Я передал ему свой главный документ опустошенно сознавая, что с этого мгновения становлюсь никем. «Вы бы позвонили маме?» — неожиданно предложил Белобрысый. «Пока небезызвестные вам органы не поставили на прослушивание ее телефон». «А можно?» Собеседник зачем-то посмотрел на часы. «Да, теперь уже, пожалуй, можно». «Я набрал номер». «Что такое?» — раздался в трубке взволнованный и одновременно сонный голос маман. «Что случилось, Толенька?» «В общем так, родная», — сказал я, — «произошло интересное событие. Мой командир дал дёру с секретной ракетой, меня прихватил с собой в качестве шофера. Сижу у немцев в плену в их сегодняшнем демократическом гестапо. Возвращаться из плена считаю нецелесообразным» ибо зароют, ты нашу ЧК знаешь с ее традициями. — Ох, ты куда не пойдешь, все в беду попадешь, — горестно вздохнула Маман, окончательно просыпаясь. — Значит, что, отслужил? — Я хотел бы услышать твой совет, — произнес я. — Это важно. Может, я горячусь с решением? — Ты мне звони, — сказала Маман, помедлив. — А я завтра побегу оформлять паспорт. «Я целую тебя», — сказал я и положил трубку. Остаемся в плену», — поинтересовался Белобрысый. И вдруг прибавил, усмехнувшись. «Ха -ха, «С Богом!» Я хмуро кивнул. Потом, спохватившись, спросил. «Я могу просить убежища в США?» К такому вопросу Белобрысый был готов, ответив заученной скороговоркой. «Я представляю германские власти. Обращение в дипломатические представительства Соединенных Штатов — ваше личное дело. Но на сегодняшний момент я имею предписание отправить вас либо в приют, либо в вашу часть. Как скажете?» «Где я могу переодеться?» «Прямо здесь. Сейчас вам все принесут. Кофе хотите?» «Последний раз предлагаю!» «Водки!» «Будет исполнено, господин сержант!» Утром я очутился в приюте, именуемом по-немецки «Азюлем», что по смыслу соответствовало российскому понятию «на дне». По сути, приют представлял из себя благотворительную ночлежку для иностранцев, претендующих на статус беженцев – С помощью переводчика, знавшего русский язык в такой же степени, в какой мне был известен японский, я с грехом пополам заполнил необходимые анкеты, был сфотографирован для документа, позволяющего пребывать на германской земле, снабжен карманными деньгами, туалетными принадлежностями. Я был строго проинструктирован о необходимости ежесуточного ночлега по месту приписки, запрете на любые виды работ и перемещения, выходящие за радиус протяженности в 15 километров от расположения общежития. При нарушении указанных условий мое заявление аннулировалось, и мне предстояла депортация в стальные объятия Родины. Далее мне показали мою комнату, где уже проживал беженец украинского происхождения. Помимо беженца в комнате находились две кровати, стол, пара стульев и тумбочка с небольшим телевизором под названием «Грюндик». Беженец, в свою очередь, именовался Николаем. Комната совмещалась с душевой и туалетом. По окончании осмотра помещения нас пригласили на завтрак. За завтраком и идиоту бы стало понятно, насколько благосостояние и культура Германии отличаются от аналогичных категорий развитого социализма. В столовой царила просто-таки операционная чистота. На каждом столике в вазочках стояли свежие гвоздики. Изобилие продуктов поражало. Колбасы, ветчины, сыр трех сортов, йогурты, бананы, клубника и апельсины. Беженец Николай, высокий сутулый парень в очках с каким-то испуганным выражением лица, будь-то его каждую минуту убивали, сидел за столом напротив меня, рассуждая. «Ну, повезло мне! Вот не думал, не гадал, что русского подселят!» «А русский что, обязательно подарок?» — спросил я. На миг он осекся, внимательно изучая мою физиономию. Потом произнес, понизив голос, «Да ты посмотри, кто вокруг, саранча!» «Действительно, основные лица, разделяющие с нами утреннюю трапезу, отличались происхождением отнюдь ненардическим и манерами диковатыми». Вокруг столов, сновала, переругиваясь, хохоча, извиня посудой, пестрая кобла каких-то смуглолицых, похожих на цыган людей, распространявших в окружающее пространство ароматы не парфюмерные, но явно телесные. Аппетиту ароматы не способствовали. Мужчины, словно по договоренности, были небриты, одеты в потертые штопанные пиджаки и мешковатые брюки с пузырями на коленях. А женщины, чьи одежды состояли из каких-то цветастых лоскутов, кормили со шлепками и зуботычинами своих орущих чумазых отпрысков. «Что за шарага?» — спросил я, аккуратно взрезая ножом кожуру апельсина. «Румыны, албанцы, югославы!» — неприязненно покосившись на коллег-азюлянтов, пояснил Николай. «Осторожнее с ними, нормальных людей тут нет. Одно жулье!» «Дети и те, если деньги есть, носи на теле, ахнуть не успеешь, свиснут. «И вот таких принимают?» — удивился я. «Ну да, Югославов точно, война там. Хотя эти из мирных районов придуриваются, мол, беженцы. А как их проверишь? Практически невозможно». «Ну, а ты?» — спросил я. «По какой причине тут обретаешься?» «А чего сейчас на Украине хорошего?» — сказал Николай. «Нищета и бандиты, и всякая сволочь у власти. Вот и пытаюсь зацепиться». «Это понятно», — кивнул я. «Только по такой причине сюда бы полмира переехало. Я же спрашиваю о причине формальной. Чего ты немцам поведал?» «А, ну, я под Киевом жил. Сказал, что экологически вредная зона, рядом Чернобыль». Я не удержался от усмешки. «Ну, а чего еще было придумать?» Раздраженно отбросил на стол вилку мой новый знакомец, сам, видимо, уясняя наивность подобного мотива расставания с отчизной. «Я же не какой-нибудь там агент КГБ!» «А их чего, принимают?» «Их-то, конечно, знают всякие тайны!» «А ты, кстати, что, из армии сдернул?» «Из армии вздохнул я». — А где до армии жил? — В Москве. — Не жалеешь? — Что жил? — Не, что сбежал? — Пока нет. Но скоро, может быть, пожалею. — Да, вашего брата фрицы сдают, — сообщил Николай, озабоченно ковыряя ногтем в зубах. — Пачками, безжалостно. — А чего так? — Своих проходимцев хватает, с избытком. А тут еще наши впрягаются, бедокуры. Он встал из-за стола, предложил. «Если имеется желание, поехали в город, тут недалеко, пошатаемся там». Я принял предложение сокамерника. Прежде чем нас выслали из Германии, стоило хотя бы в целях общего развития рассмотреть ее поподробнее. Городишка был так себе, серенький. Шаткая брусчатка мостовых, приземистые особнячки, обшарпанные четырехэтажные здания. Вообще, Германия казалась мне малопривлекательной и довольно унылой. Ее бывшая социалистическая часть носила явные приметы бездушного бетонного ваяния таких же, как и в СССР, однообразных жилищ-коробок. А исторические здания пребывали в запустении и упадке, лишь кое-где грубо подлатанные и небрежно подкрашенные. В капиталистической части страны я еще не был. Но странник Николай утверждал, что там всего-то лишь больше стекла и рекламных огней, ну и, естественно, гораздо чище и ухоженнее. Хотя реликтов архитектуры после прошедшей войны осталось считанное количество, и на их месте ныне ничем не примечательные новостройки. И обнаружить в Германии город подобный жемчужинам Европы, Вене, Праге или же Кракову, Практически невозможно. Впрочем, интересовали меня не столько достопримечательности прошлого и современного градостроительства, сколько разрешение своей покуда неопределенной судьбы. По словам Николая, мы находились в положении подопытных кроликов, не ведающих, что принесет завтрашний день. «Наше заявление об убежище должен был рассмотреть суд, на который мы не вызывались, а отрицательный вердикт оглашался следующим образом. Заявитель, разбуженный по утру нарядом полиции, торжественно заковывался в наручники и припровождался за рубеж из страны, как правило, на покинутую им родину. Причем отныне въезд на территорию Германии ему воспрещался». Подобная методика вызывала у меня естественную тревогу. Дело мое явно попахивало изменой отчизни, и ворота российской тюрьмы были для меня распахнуты на всю свою ширину. Кстати, бегство полковника с секретной ракетой никакого общественного резонанса в немецком обществе не вызвало, оставшись сугубо ведомственной заморочкой между российскими и немецкими властями. Этому я не удивлялся, твердо уже уяснив себе о наличии некой мафиозного типа договоренности о полюбовном разрешении всех армейских скандальчиков между местными властями и нашими вояками. Немцы старательно не придавали огласке никаких происшествий, практически ежедневно происходящих по неиссякаемой инициативе советских воинов. Терпеливо и безучастно снося любые их фокусы и махинации Складывалось впечатление, что истомленные присутствием нежеланных и агрессивных гостей Хозяева просто боялись озлить их какой-либо критикой А иначе, кто знает, возьмут, да и весь дом по злобе разнесут на щепы А еще хуже, останутся в нем Ведь что в глазах для дикарей всякого рода соглашения, пусть и международного уровня? Хрен уж с вами, догуливай, да казачья вольница, стерпим. Обо всех этих деталях исторического периода вывода наших войск мы и толковались Николаем, бесцельно блуждая по улочкам провинциального германского микрополиса». «Сокамерник предложил отметить наше знакомство распитием бутылочки хорошего сухого вина. Я не отказался, и мы направились в свежеотстроенный супермаркет «Кайзер», метастаз распространяющегося из здешней глуши капитализма. Я взял со стеллажа бутылку вина, пару шоколадок, пакет с орешками и встал в очередь к кассе. Николай пристроился рядом». Кассирша пробила чек, погрузила спиртное и закусь в пакет, и мы уже направились к выходу. Как вдруг дорогу нам перегородили два рослых паренька, предъявив жетоны службы безопасности. Я, впрочем, пареньков не интересовал, а вот Николаю предложили подняться по лестнице в будку менеджера, сооруженную в одном из углов супермаркета и являющуюся, как я понял, одновременно наблюдательным бастионом. Любопытство ради, я последовал туда вместе со своим новым знакомцем и сопровождающими его лицами, инкриминировавшими Николаю хищение пачки сигарет Мальбора. Коля не отрицал вынос из магазина неоплаченных сигарет, ссылаясь при этом на врожденную забывчивость и изъявляя готовность оплатить табачное изделие по двойному тарифу. Однако стражи порядка сообщили, что уже вызвана полиция, и поезд, что называется, ушел. После такой информации у меня сразу же пропало всякое желание присутствовать при дальнейшем развитии событий. Я шагнул к выходу из будки, кляня идиота, поставившего на карту свою судьбу из-за какого-то грошового дерьма, но покинуть помещение не сумел. Навстречу мне шагнули полицейские в салатного цвета рубашечках, и последовала команда оставаться на месте. Меня обдала горячечным жаром отхолодившего мое бедро Макарова, спрятанного за поясом брюк. Ко мне полицейские претензии не выказали, но документы потребовали предъявить, изучив с видимым презрением Азюлянскую бумаженцию. Далее произошел неясный, по сути, созвон представителей власти с ведомыми им инстанциями. Пачку Мальбора возвратили на полку, а нас погрузили в полицейский микроавтобус с решетчатыми оконцами, доставив до общежития и передав коменданту. Хотя невиновность моя была очевидна и к тому же подтверждена по моему настоянию полицейскими, взирал на меня комендант без всякого расположения, подозревая, видимо, в безусловном сговоре с мелким жуликом Николаем, чьи шансы остаться в Германии отныне переместились из нулевой отметки в область отрицательных величин. «Я благодарил Бога, что происшествие не отяготил обыск, иначе бы обнаружение Макарова автоматически привело бы меня во строк». Но повода для особой радости тоже не было. Тем более комендант сообщил, что в его кабинете меня ожидают для беседы некие официальные лица. Какие именно, он не уточнил, но я не без оснований полагал, что данные представители прибыли сюда не с целью торжественного поздравления меня со вступлением в должность главы концерна «Даймлер-Бенц», а с намерениями глубоко противоположными. В кабинете сидели два типа в модных пиджаках, аккуратно отглаженных брюках и со вкусом подобранных галстуков. Оба лет тридцати с небольшим, один лысыватый в очках, напоминал своей внешностью дело производителя-бюрократа. Другой же, двухметровая гора-мускул с носорожьей шеей и глазками этого же африканского животного смахивал на профессионального мордоворота. Во всяком случае, при встрече с ним в темной подворотне необходимым условием уверенности в себе являлся автомат УЗИ со взведенным курком. Мне были предложены кресло и бутылка Кока-Колы на отменном английском. «Господин Подкопаев», — учтиво начал Лысый, — «вы, как нам известно, просите правительства Германии о предоставлении вам политического убежища». «Увы», — согласился я. «Думаю», — продолжал ворковать белым голубем Лысый, — «ваша просьба будет рассмотрена в положительном аспекте. Я даже в этом не сомневаюсь, уважаемый господин Подкопаев». «Но», — сказал я, — «да», — качнул головой собеседник и изучил доброжелательную улыбку, «но мы не можем принимать в свою страну, кого попало, и обязаны выяснить все факты биографии переселенцев. Это закономерно, не так ли?» «Так ли?» «Тогда начнем по порядку. Итак, вы родились в Вашингтоне». Я размеренно и равнодушно отвечал на вопросы, с успехом перепрыгивая через колдобины своей околошпионской деятельности в индийском городе Бангалоре, Хотя интерес к этому периоду моей жизни у дознавателя имелся явный. Свое великовозрастное забритие в армию объяснил жесткими мерами военкомата, страдающего хроническим недобором призывников о перемещении из Ростовской области в Германию протекцией второго мужа мамы, подозревая, что тут-то и начнется старая песня. Что знаешь, слышал, видел. Однако я ошибался. Лысый довольно-таки внезапно произнес. «Ваш отчим, Толя, давно не принимает никакого участия в вашей судьбе. Так что не надо нам врать. В Германию вас вывезли». Он запнулся на миг на хорошей немецкой машине со спецсигналом из глубин Ростовской на Дону области. А теперь слушайте вопрос, от правдивого ответа на который зависит ваше будущее. Кто находился в багажнике машины? «Домкрат», — выпалил я. Мордоворот криво усмехнулся. Лысый сокрушенно почесал затылок. «А кто составлял компанию домкрату?» «Запасное колесо, вероятно», — невозмутимо ответил я. «Он над нами издевается, подонок!» — вступил в беседу человек-гора, угрожающий ворочая челюстью. «Спокойно, Сэм!» — холодно произнес лысый. «Сэм! Очень интересно. Я понял, ко мне пожаловали серьезные черти. Хотя нужен чертям не я, а Олег. Или информация о нем». «А, собственно, что я знал? Нет, кое-что я знал. Новый номер связного телефона. Но только хрен им, а не номер. Не для того я спасал бедолагу полковника, чтобы затем выставить его на широкую распродажу. А на что-либо хорошее от этих всеведущих мерзавцев рассчитывать ему явно не приходилось. И не благодаря ли их заботам он угодил в тюрягу, кстати». — Я рекомендую вам, — железным голосом произнес лысый гад, — подумать о своем положении. Вы дезертир, изменник Родины. — Что вы хотите? — спросил я. — Скажите без загадок, а то крутитесь, как плотва возле пустого крючка, пузыри пускаете. — Хорошо. Вы помогли сбежать из мест заключения осужденному уголовнику Олегу Меркулову. Так? — «Не бойтесь, мы не коллегия военного трибунала, и обвинять вас ни в чем не намерены, скорее даже наоборот. Ага, вы пришли наградить меня пурпурным сердцем или медалью за взятие Берлина». «Оставьте свои идиотские шуточки!» — взвизгнул лысый, обнаруживая наличие естественных реакций на происходящее. «Иначе вы плохо закончите, господин авантюрист!» «Спрашиваю вас последний раз, содействовали ли вы?» «Во-первых», — перебил я, — «все заканчивают одинаково плохо в итоге». «Во-вторых...» Побег интимное дело ушлого гражданина Меркулова, и ваши домыслы о моем соучастии беспочвены. В-третьих, беседовать с вами, о чем бы то ни было, я желаю в присутствии консула США, ибо намерен вернуться на историческую родину. Мордоворот неожиданно от души рассмеялся, затем полез в карман пиджака, вытащив оттуда американский паспорт, чья обложка от чего-то была черной, а не синей. Приглядевшись, я понял, что мне демонстрируют дипломатический документ. «Ну, говнюк!» — рявкнул он. «Ты хотел видеть представителя правительства Соединенных Штатов? Он перед тобой, мистер-перебежчик!» «Я хотел бы видеть другого представителя», — заметил я грустно. «Какого?» «С преобладанием интеллекта над мышечной массой, а не наоборот». Мордоворот побледнел, закусив пухлую губу. В следующее мгновение он стал красен. «Ты, видимо, еще не понял, — произнес он, — что героизм — очень плохая карьера!» «Поехали, — деловито засуетился лысый, сгребая с письменного стола какие-то бумаги и поправляя узел галстука. «Да, хватит языком трепать!» Его коллега поднял свою увесистую задницу из жалобно пискнувшего от долгой перегрузки кресла. Спросил меня, где личные вещи. Я указал на пакет с бутылкой сухого и очень легкой закуской к нему. — Вот еще туалетные принадлежности, но они в комнате. «Обойдешься без принадлежностей!» — изрек дипломатический представитель, более похожий на гангстера. «Там, куда мы едем, зубы тебе без щетки начистят!» «И где находится этот пункт бытового обслуживания?» — задал я несколько труся законный вопрос. «В чистилище!» — шмыгнув носом, объяснил лысый. Сопровождаемые комендантом, подобострастно заглядывающим в глаза моим инквизитором, мы вышли из общежития и уселись в автомобиль BMW 750 с частным немецким номером. Лысый устроился за рулем. Мордоворот и я заняли заднее сиденье, превратившееся под весом американца в подобие обтянутых кожей качелей. И благодаря этому тело мое приняло несколько приподнятое положение, чего нельзя было сказать о духе. Щелкнули блокирующие дверцы замки, и машина покатила в неведомое. Повторно проявив здоровый интерес, я осведомился, куда же мы все-таки направляемся. — Вам не понравится мой ответ, — проронил Лысый. — И все же. В Красную Армию. Вас ожидает там пламенный прием. — Ребята, — сказал я, — нельзя же быть такими крокодилами. Это же конкретное убийство. — Самоубийство, — поправил меня лысый, — поскольку вы не захотели пойти нам навстречу. А когда идешь навстречу, то избегаешь столкновений. Вы не избегли, с чем вас и поздравляем. Я посмотрел в оконцы, где тянулся багряный лиственный лесок, пронизанный робким осенним солнцем. — Остановите, — попросил я, — надо отлить. — Потерпишь, — прокомментировал дипломат. — Кстати, смотри, не обкакайся. Кожа здорово впитывает запахи, а нам такая память о тебе не нужна. Кроме того, — продолжил я, — мы можем перевести нашу беседу на деловой уровень. — Поздно, — сказал мордоворот. — Ну, хорошо, — тяжко вздохнул лысый, — жертвуя видимо, неприкосновенным запасом своей доброты, и сворачивая в лес. «Дадим человеку шанс! Последний!» Он остановил машину у края небольшой полянки. Вновь щелкнули замки, на сей раз разблокировав двери. «Только!» — предупредил дипломатический работник, достав из кобуры таящийся под пиджаком небольшой хромированный пистолетик. «Хочу тебя предупредить, ублюдок!» Вздумаешь корчить из себя спринтера или стайера? Прострелю оба твоих костыля. У меня это очень хорошо получится, даже не сомневайся. Мы вылезли из машины. Я, не торопясь, справил нужду, после, приблизившись к своим палачам, достал из-за пояса макаров, передернул затвор, послав патрон в патронник и произнес с удовольствием, глядя на их окаменевшие рожи. «В Красную армию я не поеду». «Да мы же не собирались», — взволнованно начал Лысый. Но я перевел ствол пистолета на уровень его лба, и он заткнулся. «И в Белую армию я не поеду», — продолжил я. «А поеду я с Богом куда-нибудь ото всех вас подальше, в глубину Европы. Открой багажник, Лысый». Приказание было исполнено с поспешностью необыкновенной. Теперь давай мне свою пушку, попросил я Мордоворота. Только медленно ее доставай двумя пальчиками, как кошелек, карманник. Пистолетик дипломата мягко упал в пожухлые травы. Я подобрав его, сунул в карман брюк. Ну чего застыли? Лезьте в багажник, сказал я господам из спецслужб. Знакомьтесь с дамкратом. Сами себе напророчили. «Дай я маму твою!» — Прохрипел леденя яростным и одновременно затравленным взглядом мордоворот, и сделал это напрасно, поскольку своим беспредельным хамством достал меня окончательно и бесповоротно. Ахиллесова пита любого мужчины, его яйца, острый носок моего ботинка, глубоко погрузился в промежность обладателя стальной мускулатуры, мгновенно мускулатуру парализовав. Той же ногой я толкнул мордоворота протяжным базом выпивающего букву «О» в грудь, и он тут же заполнил своей массой багажник, воздев к небу волосатые ноги с задранными брючинами и выставив на обозрение потертые кожаные подошвы очень большого размера. Все произошло настолько быстро, непроизвольно и лихо, что я сам поразился просто-таки киношной элегантности собственных действий. У Лысого же и вовсе отвисла челюсть, и, сноровисто уместив по личной инициативе конечности сослуживца в просторном багажнике, он безо всякой дополнительной команды с моей стороны энергично нырнул туда сам, что я одобрил, единственно отобрав у него ключи от машины и документы на нее. Захлопнув крышку багажника, я призадумался, прислушиваясь к обморочной тишине осеннего иностранного леса. Глубокое октябрьское небо зияло какой-то, зовущей в никуда пустотой. «Куда? Как? Зачем?» И решил «В Берлин, а там посмотрим». Не доезжая до города, я, свернул в довольно глухое место, проехал проселком в сосновую чащобу и, дождавшись кромешной тьмы, выпустил из чрева комфортабельного автомобиля своих узников, находящихся в состоянии близком к коматозному. Во всяком случае, стоять на ногах и членораздельно изъясняться они не могли». Думаю, представители Красного Креста вынесли бы мне общественное порицание за такое обращение с плененным противником. Коря себя за излишнюю, возможно, жестокость, я продолжил свой путь в столицу Новой Объединенной Германии, направляясь в более-менее мне знакомый ее район Карлсхорст. Аккуратно припарковав автомобиль на одной из пустынных вечерних улиц, я прошел дворами к ранее замеченному мною частному немецкому пансиону, где снял для ночлега уютную чистенькую комнату. Ночные раздумья в моем положении — штука безрадостная и пустая, и я не стал утруждаться ими, сразу же провалившись в черную полынью глубокого сна. «Совершенно секретно! Четвертому!» Выполняя ваше распоряжение, мы осуществили контакт со сбежавшим из российской армии сержантом А.П. В течение беседы объект вел себя лояльно, искренне, полностью отвечая на поставленные вопросы. С достаточной долей вероятности можно утверждать, что содействие в побеге из колонии осужденного О.М. опрошенное нами лицо не оказывало». Общение А.П. с О.М. носило характер случайный и поверхностный, хотя о причинах целенаправленного О.М. в колонии общего типа допрашиваемый по его словам догадывался. Но, с другой стороны, подобный факт широко обсуждался и всем составом ИТК, включая администрацию. За несколько дней до побега осужденный О.М. вручил А.П. Крупную сумму денег, попросив его в случае вероятного чрезвычайного происшествия, способного приключиться с ним, состав происшествия не уточнялся, позвонить по известному вам московскому телефону, сообщив о случившемся, что АП исполнил. А.П. также не отрицал умышленный вывод из строя исполнителя акции по устранению О.М., мотивируя данное лично им соответствующее поручение уголовным элементам тем, что подозревал исполнителя в доносе на него оперативному работнику колонии о перемещении на территорию ИТК алкогольных напитков. Прибывшему на место контролирующему сотруднику КГБ, А.П. поставил непременные условия о всестороннем освещении известной ему информации лишь при переводе его в иную более привилегированную воинскую часть, что было исполнено. Хотя никакой информации, за исключением надуманной и пустой, А.П. не располагал. В данной ситуации, возможно, сыграли роль некие симпатии, возникшие у контролирующего лица по отношению к А.П. Дополнительная информация. В первый же день своего пребывания в приюте для беженцев А.П. был увлечен в мелкой краже, совершенной им в местном магазине. После нашего контакта с ним А.П. исчез в неизвестном направлении. Выводы. Первое. Информационные ценности объект АП не представляет, равно как и перспективности для дальнейшей разработки. Второе. Контакт выявил низкий интеллектуальный уровень объекта и неуравновешенность его психики, способствующую совершению им противоправных и непредсказуемых действий, что подтверждается и фактами его прежней биографии. Третье. Повторные контакты с объектом бессмысленны. Руководитель группы GU3.